Жёстко разобравшись в боярской фронде, я решил вплотную заняться Смоленским епископом Алексеем. Этот мой друг сердечный ещё в первый же день после подавления бунта через своего посыльного попытался отмазаться, действовать: "Я не я, и хата не моя". А в грамотке владыки писалось о том, что он призывал народное на вечь подняться и оплчиться против меня не по своей воле. а действует так лишь исключительно под нашимом узурпатора Ростислава Мстиславича. Ну-ну, так уж я ему и поверил. Спасло его от немедленной расправы только то обстоятельство, что церковный обряд, во княжине, на Смоленский стол дорогобушца епископ так и не провел. То ли не успел, то ли побоялся спешить. Тогда, почитав письмульку Алексея, я сразу же отправил назад Ганце с заверениями искренней дружбы и симпатии, адресованными главному Смоленскому пастору. Время епископии в тот момент ещё не пришло. Первым делом я считал необходимым разобраться с мятежным боярством. А вот теперь-то во главе третьей роты первого полка я направлялся на соборную гору а в главные кафедральный Смоленский храм. Очень уж мне хотелось душевно поговорить с епископом, прямо руки чесались. Вообще стоит сказать, что мои войска в немалой степени были укомплектованы язычниками, тайными или даже открытыми. Кои ещё в немалом числе обитали в медвежьих углах Смоленщины, да и вообще на нынешних церковнослужителей, ведущих активную политику закрепшения землепашцев по грешных, во всех мыслимых пороках, зубыми или не только язычники, но и христиане. С собой я прихватил на всякий пожарный пороховые заряды, чтобы в случае чего вынести ворота. Ведь главный Смоленский собор являл собой хорошо укреплённую крепость, что неудивительно, так как в своё время под нужды епископии был отдан самый первый Смоленский княжеский детинец. Выдвинулись мы ночью, сразу после полуночи. В столь поздний час, горожане мирно дрыхли в своих домах, отсыпались после бурных событий последних дней. Но не это главное. В городе по ночам теперь действовал комендантский час. Все центральные и сквозные улицы плотно перекрывались патрулями. Пехотинцы из сторожевых взводов, гревшиеся у костров, увидев нас, вытягивались и отдавали честь. Приветствуя патрули, я чувствовал себя просто королём положения, прекрасно осознавая тот факт, что здесь и сейчас Смоленск находится целиком и полностью в моей власти. Первый и третий полки оботальёона по размещались в конфискованных под двориях мятежных бояр, а второй полк стоял в гнёздеве. Такой всецелый единоличный власть князь над собой и город не помнил, наверное, со дня своего основания. а за последний век, когда смоленские князья передали свои детинец под нужду церкви, съехав на Шип, заочный город. И подавно, а ныне и ныне достигнутый мной уровень личной власти был далеко не пределен, было ещё куда расти. А для полного торжества мне не хватало времени, только оно сможет надёжно сцементировать воздвигаемую властную архитектуру. В сознании людей еще не укоренились все эти многочисленные новшества, перманентно привносимые в их жизнь. Стоит умереть мне, и вся эта конструкция с треском обрушится, ненамного пережив своего Создателя. Только время способно придавать прочность, а значит и долговечность новым социальным структурам и явлениям. А новая миросистема, пускай и потенциально мощная, При появлении на свет всегда априори слабее старого миропорядка, уже устоявшегося, закалившегося за долгие века своего существования. Это как в природе: новорождённый львёнок с лёгкостью может быть затоптан копытами или заколот рогами травоядных, даже старым дряхлым козлом, который, к слову говоря, взрослому хищнику был бы на один зуб У меня аналогичный случай. Хоть изменения и нарастают лавинообразно, всё более подгребая под себя прежде заведённые порядки, но точка бифуркации ещё не пройдена. Вообще же с олигархической демократией я был намерен продолжать бороться всеми доступными средствами, поскольку совершенно точно знал, что такая аморфная форма правления просто не способно выжить в условиях средневековья, и уж тем более сгенерировать жизнеспособное государство. Поэтому-то я и прилагал все силы к построению абсолютистского государства, которому, как на многочисленных примерах показала всемирная история, было бы по силам не только успешно противостоять натиску половины Евразии, но и эффективно развиваться и самосовершенствоваться. И нить моих размышлений, хорошо помогающих мне коротать время в пути, бесцеремонно оборвал оклик ротного. "Государи, не пущают нас по повилент завтравая по светлу приходить". Я мельком глянул в сторону неприступной плинфины на дуратной башне, украшенной иконостасом, обвёл взглядом крепкую дубовую стену окружающий собор, а потом посмотрел на развернутую в боевой порядок и прикрывшуюся щитами пехотную роту. «Крикни им, что если ворота не отопрут сейчас же, то мы их возьмем приступом, а всех изменников, спрятавшихся в соборе, развешаем вдоль стен». Громко, чтобы слышали за стеной, приказал я ротному. «Крайние меры не понадобились». Соборные служки, как и следовало ожидать, включили заднюю, отворив ворота. И вот я, под мерцающим светом свечей, вышагиваю по обширной крестовой палате, позвекивая доспехом. Епископ всё-таки изволил, кто бы сомневался, меня принять в своей богато обставленной келье. Алексей, облачённый в шёлковую мантию, нервно сжимая в руке посох, ища и на стараясь придать себе Евеличаственный вид высидал в резном кресле, что характерно прямо под иконостасом. "Ну-ну. Раскляниваться со всеми дреготи товарищи, я пока не собираюсь. А надо вначале все точки над и расставить, а там посмотрим". Развязной походкой войдя в келью, я демонстративно не стал кланяться и креститься на иконы, висящие над епископом, устремив на Алексея свой колючий взгляд. «Как я рад тебя видеть, Владимир Зяславич! Подойди ко мне, я тебя благословлю!» Епископ, не обратив внимания на мою показную грубость, все же берет себя в руки, придав физиономии пусть и натужный, но приветливый, максимально добродушный вид. Но любезничать с ним я не собирался. «Не стоит себя утруждать, отче! Проживу как-нибудь и без твоего благословления!» Я знаю, что не ошибка богобоязненной. Тем более, если мы с тобой не договоримся кое о чём, то Смоленский епископ скоропостижно скончается этой же ночью, прямо у меня на руках. Вот беда, вот печаль будет. Я зловещно хмыкнул, держа на всякий случай руки с зажатыми в них заряженными пистолетами в карманах. Попыти ещё за тенники. Любит они разные тайники и прочие сюрпризы устраивать. Так даёт о себе знать их духовная родина Византие. Поэтому-то я и двери в келью за собой не закрывал, оставив у входе отделение бойцов. Алексей побледнел. Как это понимать? О чём нам надо сговориться? А завтра, точнее, уже сегодня днём, в честь моего вошествия на престол ты прямо на вечевой площади откажешься от взимания церковной десятины. Но молчать, не перебивая меня, если тебе дорог твой язык, прошептал я ему в лицо, вложив в сказанные слова всю свою злость. Очень уж мне не хотелось и дальше за здоровый живёшь, продолжать финансировать церковь. отдавая им десятую часть доходов со своих земель. Тем паче я был намерен их в самое ближайшее время существенно расширить за счет своих буйных родственничков. А во-вторых, эта пиар-акция сразу прибавит мне популярности у простых горожан, нещадно обираемых церковью. Судя по невербальному ряду, Алексия хорошо пронимала. Он был полностью обескуражен и, похоже, всерьёз воспринимал мои угрозы. "А если хочешь жить, то впредь ты будешь мне послушен, как пёс цепной, и чтобы я никогда более не слышал от Смоленской епископии никаких возражений, или не дай Бог, каких-то противодействий на проводимую мной внутреннюю и внешнюю политику". А я вкладывала в произнесение речей всю свою силу. Одавил, стараясь, чтобы мой голос звучал заловеще и убедительно. Судя по реакции епископа, это у меня хорошо получалось. Хотя я мог бы особые сильно и не стараться. Пятнадцатилетний подросток, многократно учёный любого учёного, обладающий невероятной харизмой и убойными ораторскими способностями, и так сам по себе у всех, кто с ним контактировал, оставлял неизгладимое, ошеломляющее впечатление оно на том и стоим потихоньку я стал раскрываться сбрасывая личину умного но всё же ещё отрека сразу после отъезда на киевщину изяслава вместеславича а теперь после известия о его смерти я и вовсе перестал себя одёргивать больше не стараясь соответствовать образу средневекового подростка из благородной княжеской семьи Уверенность в собственных силах и чувство собственного интеллектуального превосходства так и сквозили от каждого моего слова и тела движения. Окружающий мир в моей сеей, моя сверхъестественная учёность, исходящая от меня необычная энергетика, иногда странные слова и выражения, вадимые в лексический оборот, новые понятия и словообразования, и наконец просто выбивающиеся из нормы экстравагантное поведение воспринимались как некая отметка свыше, даруемая лишь по-настоящему богу избранному правителю. Серьёзно, таковы здесь были местные реалии и представления людей. Андер в чём либо власть над кем-либо, счастье и горе, богатство и нищета всё это по пониманию подавляющего большинства населения неспослодно нам свыше. И это они понимают буквально. С абстрактным, образным мышлением в эти времена дела обстоят совсем плохо. А что такое наследственность, с чем её едят, им и мы вовсе не в домяк. Идея о том, что кроме физического фенотипа можно ещё наследовать и какие-то умственные способности и предрасположенности, не от высших сил, а напрямую от родителей, как и любая другая абстрактная идея, население практически не воспринимается. У людей из-за дефицита образования и знаний даже местные учёные будут выглядеть в глазах ихых выходцев из 21 века наивными детьми, словно пелена в мозгах. Многое сознаётся на инстинктах и на интуитивном уровне. Недостаток элементарных знаний как раз и порождает всю эту мистику и мракобесие. Но ну, да это всё лирика. А я вместе с тем продолжала обрабатывать мужиков эффективными методами шоковой терапии. Попробуешь хоть в чём вставлять мне палки в колёса, подбивать прямо тайно опосредованно или иным каким способом народ на бунты и непослушание, сразу умрёшь скоры постежной смертью. А мне придётся вести нравоучительные беседы уже с другим, более сговорчивым священнослужителем. Теперь, уче, я тебе разрешаю задавать мне вопросы. Спрашивай. С чего же тогда княже церкви жить будет? Во-первых, обращайся ко мне, государь. Во-вторых, как только вы откажетесь от возимания десятины, Я я составляю грамоту, подтверждающую все предыдущие пожертвования в пользу церкви прежних Смоленских князей. А это между прочим множество имений, сёл и даже городов, центров волостей вроде Сверкы-Вылуки, монастырских слобод, деревень и погостов. За церковью сохранятся их судные, духовные, ставленные и пошлины. А никто вам попрежнему не воспрещает промышлять растовщичеством, делать земельные приобретения монастыри смогут и дальше, а также развивать в монастырских стенах ремёсла. Государь, но меня церковный клир и не поддержит. Тот Смоленский епископ или погулять вышел. Впрочем, самых несговорчивых можешь направлять в мой Овес к Зубалому. Умные поймут и попритяжат язык. А дураков не жалко. Станут живыми мишенями для моих пехотинцев. Епископ, осуждающий, покачал головой, но промолчал. Потом продолжил. «Ты, Владимир Яславич, не подумай, что через меня. Но киевский митрополит про все, творящееся в княжестве, рано или поздно узнает. Особливо ему не по нраву придется отмена взимания десятины». — И за такие богопротивные дела уготовано тебе будет церковное отлучение. Ха — Ха-ха-ха! — я громко заржал. — Напугали ежеголой задницей. — Киевский митрополит мне не указ. Пускай хоть отлучает, хоть на голове стоит. Мне до его анафем нет никакого дела. — Еще вопросы? Епископ вскользь бросил на меня мрачный и задумчивый взгляд. Не и вопрос гош ударен, а предупреждение хочу изречь устами древних, кое мне сказано было, о которой земля перестабливает порядки свои, и та земля недолго стоит. Хватит мне в уши заливать древними изречениями, намеки не меня, не проведёшь. Ты ведь ойче не дура, так по тому прекрасно знаешь, что на любой жизненный случай в Святом Писании Хели в других древних манускриптах можно найти соответствующие случаи изречения. Оно может тебя и твои действия как прямо поддерживать, так и опровергать. Хотя зачем далеко ходить, прямо на поверхности есть аналогии. Новый Завет, выражаясь твоими словами, переставил порядки, учреждённые Ветхим Заветом. У славян христианство переставило многовековые языческие древние порядки и так далее, и тому подобное. По сравнению с этими поистине титаническими сдвигами отмена десятины – сущий пустяк. Оно сказано было. Тебе сказано было, что у нас здесь не богослужебный дискурс, поэтому оставь свое заумное красноречие для других. Давай поговорим по существу. Я жестким тоном прекратил пусто-порожнее разглагольствование, но и сам замолчал, заметив в дверном проеме взволнованное лицо кому взвода. Тоже к нему и обратился. «Докладывай. Государь, в подвалах под келями обнаружена темница с двадцатью двумя сидельцами». «Отлично. Освободите их, накормите, помойте, да затем отведите ко мне на подворье». «Зачем тебе...» Этитати удивился вслух епископ, впрочем, сразу же прикрывший себе рот, столкнувшись с моим нахмуренным взглядом. Поговорю с ними, если толковые люди среди них найдутся, то поставлю их при твоей персоне помощниками. Случится, что хоть с одним моим согледателем не обессудь, спрос будет и лично с тебя. Кроме того, для вещего нашего спокойствия отныне соборную гору будет охранять посмен народ пехотинцев между нами, говоря тайных язычников. Поэтому вести с ними душеспасительные беседы, пытаясь их ещё как-то завербовать, я тебе не советую. И просто в разговоры с ними вступать не надо. Они подчиняются только своим командирам и никому более. С сегодняшнего дня они будут меняесь между собой посуточно дежурить на соборной крепостной стене. И все эти мои распоряжения, святой отец, не обсуждаются. Ясно? Поразумел, господарь, буркнул совсем сникший Алексей. Я в скоре отправлюсь в поход, надо навести своих родичей. В городе оставлю батальон, то есть более 300 бойцов. под командой нового наместника Смоленской Перемоги Усладовича. Прежний выбранный посадник Себеский компрометировал участием в мятеже и сейчас кормит червей. И вообще, институт посадничества я отменяю, буду сам своей властью назначать в столице и в других городах наместников. Но моё отсутствие это не повод тебе как-то обольщаться и проказничать. Вот дошений меня тебе жизненно важно кое-что осознать. Я ни на секунду не верю в какую-то святость вашей долгогривой братии. По моему скромному мнению, вы всего лишь прикрываетесь служением Господу Богу, туго набиваете свою машину. Епископ Гримаев взглянул на меня, но промолчал. Я вас, дармоедов, не трогаю лишь исключительно из-за того, что вы имеете некоторое влияние на суеверный народ. Только нежелание затевает новую смуту, останавливает мое страстное желание половину из вас перевесить, а остальных разогнать. Я намеренно запугивал и сгущал тучи. Все-таки боязно мне было оставлять Смоленск. А ну, как потлатые подобьют народ на новый бунт, Теологически это было вполне возможно. А да ты, государь, не как атеист, подал голос епископ. А вовсе нет. Есть и среди вашей братии святые старцы, имеющие полное право вещать от имени высших сил. Но их на всю Русь считаные единицы, а да и вымерты закрываете, записываете их в язычники, да в ведьмаки. А ну да не об этом речь. Как сказано в Евангелии, а deity кесаревой кесарю а боже и богу поэтому не следует церкви соваться в мирские дела правителей земных иначе можно отхватить много неприятностей при этом загубив свою душу заменяя в служении Господу мирскими дрясгами поэтому ой че Алексей я тебя спасу от сей печальной участи самостоятельно или с моей помощью Но ты откажешься от всех этих дьявольских соблазнов? Ну, а но будешь советься в мирскую политику, манипулировать боярством или мизенным людом, а будешь отгребать наравне с мирскими правителями? Некоторые князья и бояре уже пострадали за то, что перешли мне дорогу. Поверь на слово, если в мои дела влезут священнослужители скитку на их сан, я делать не буду. Надеюсь, мы друг друга поняли. Понятливый я, Владимир Зяславич, на тот свет не спешу. Служба Господу Богу уже давно приучила меня к смирению. Ежели тебе довелось побить своих врагов и стать смоленским князем, значит, на то есть мы воля его, а все вруцы Божией. Алексий приподнялся и смиренно перекрестился на икону. Вот человек врет, И не краснеет. Хорошо, коли ты так действительно думаешь, я дурешливо осклабился. Не буду больше тебя отвлекать своим присутствием, и готовься спокойно к сегодняшним мероприятиям. Увидимся до днём, мочи благословлять меня не надо. Там, кто не верит в святые чины и церковных благословений творителей, лишь светотатствовать. Оставил все-таки змею к последнее слово, вернее, колкость за собой. Придется притормозить с отбытием, а то он и весь что себе начнет мнить. Верно, у тебя голова варит, только никому об этом не взболтни. Я хоть и скептически отношусь к церкви, отданные под власть грешников, лицедеев, но на почетное звание антихриста совсем не претендую. Грубо осадив священника, я резко встал и пошел. обернувшись у выхода, произнёс в приказной форме: "Как только ты мне понадобишься, тебя вызовут. Являться по моему зову ты должен быстро и без промедлений". Развернувшись, я выскочила из кельи. Хотелось верить, что мы друг друга поняли. Ну, "А ну, вздымает епископ, кочеряжится, пускай винит только себя". Эдев, необходимый распоряжение оставляемому здесь ротному, я направился проведать церковных ушняков. А в это время, оставшись наедине с самим собой, владыка Алексей бормотал себе под нос: "Ещене, этот коня иссечён печатью либо дьявола, либо бога". Перекрестившись на икону, он боршливым шёпотом добавил: "Лишь во имя добожественной да воля". раскрою те стены Ликеева. Владикой Алексией, прижатый к стенке, сдержал своё слово и выступая перед людьми на торговой площади от лица Смоленского епископата, публично отказался от взимания церковной десятины. Толпа горожан одобрила это решение многоголосым гулом. Оно вскоре во всём городе уже ни для кого не было секретом, то является истинным виновником отмены этого ненавистного народом налога.